Глава 8 «Потому это меня и раздражает?» «Ха, я удивлена, что тебе удалось держаться, Касумитян». Тот же день, вечер 13 апреля 2096 года. После ужина им сообщили, что пришли гости, хотя двух старших братьев пока не было дома. Поэтому Касуми пошла в комнату Казуми обсудить произошедшее в школе. «Эх, ладно. Когда думаю обо всех этих последствиях, мне кажется, что было бы лучше не отступать». Тем не менее, если честно, мне и вправду хотелось их отметелить». Она сидела на коврике и держала в руках подушку, которую стукнула два или три раза, вероятно, считая этот несчастный предмет так такомой. «Кстати говоря, согласно твоему рассказу, Шипакон был слишком уж недружелюбен». «Недружелюбен? Да он явно драки хотел». «Да, да. Тогда, раз он хотел драки, как он объяснил враждебность, показанную группой управления клубами по отношению к дисциплинарному комитету». «Вот поэтому я и говорю, что он напрашивался на драку с и потому что он Шиппа!» Услышав предположение Касуми, которая сидела и эмоционально описывала произошедшее, Изуми не воспринимала это как свои личные переживания и возразила. «Действительно, действовал он во имя семьи Шиппа или нет, однако он и впрямь вел себя очень грубо», — неожиданно сказала она. Касуми обеими руками бросила подушку и моргнула несколько раз. «Так это было не ради семьи Шиппа?» «А для его собственной злобы?» «Не могу поверить. Косумитян, ты сказала злоба». «Ну, полагаю, это довольно точное определение». В виде преувеличенной эмоции Касуми Изуми кивнула с задачным выражением лица, прежде чем изменить его на предельно внимательное, как она думала сама. «Я слышала, что глава семьи Шипа очень сдержанный. По слухам, он не такой человек, кто будет прямо противостоять семье Сайгуса. В то же время глава семьи Саигуса, Сайгуса Коити, Готовился встречать гостя. Приятно познакомиться. Меня зовут Савамура Маки. Мы ждали вас. Я дочь главы Маюми. Пожалуйста, следуйте за мной. Приветствовала гостю Маюми. Это не было случайностью. Так приказал Коити. Проводив Маки в гостиную, Маюми почувствовала больше подозрения, нежели любопытства. Она должна быть актриса Савамура Макисан. Какое дело связывает актрису и 10 главных кланов? Если бы гостем был политик или промышленник, моими не посчитало бы это странным. Вне зависимости от пола посетителя. Даже если кто-либо из сферы развлечений искал помощи волшебников, это было бы в пределах разумного. Однако, чтобы 10 главных кланов помогали сливкам телевещания, странновато. А то сама. Я привела Савамурусан. Как бы это подозрительно ни было, ее мысли не отразились на лице. Безупречно исполняя роль идеальной дочери, встречающей гостей, Майами привела Маки в гостиную, где ждал отец. Позволив Майами покинуть комнату и отправив горничных за дверь, Коэти заговорил с Маки. «Это должна быть наша вторая встреча». Также сев, Маки улыбнулась в ответ. «Я польщена, что вы меня помните». «Не стоит благодарности. Пожалуйста, наслаждайтесь едой, пока она не остыла». На столе было множество горячих закусок и блюд. Все блюда принесли заранее намеренно, потому что Коити понимал, что переговоры должны быть тайными. Маки также не обращала на это внимания. «Благодарю вас. Давайте ужинать», — учтиво ответила она и взяла столовые приборы. За столом Маки вела себя идеально, что не очень сочеталось с ее нервозностью. Видно, Коти удовлетворенно улыбнулся, наблюдая эту сцену. «А, мои извинения». Взгляд его понять было невозможно, — Может, потому что он хотел внести неразбериху в разговор? Коити выразил свои извинения. «Как грубо с моей стороны на седичке в помещении». «Нет, я знаю, какое у вас было прошлое». В 14 Коити оказался жертвой международного похищения, нацеленного на волшебников. Этот инцидент стоил ему правого глаза. Когда он стал взрослым и его тело перестало развиваться, то он начал использовать фальшивый глаз. Тем не менее, среди волшебников он был хорошо известен в молодости как... Молодой волшебник с глазной повязкой. Сейчас он предпочитал использовать слегка окрашенные очки, чтобы скрыть наличие фальшивого глаза. Эту деталь можно было легко заметить, если немного о нем узнать. После небольшого диалога и окончания ужина, Маки поправила спину. На самом деле она хотела бы поговорить о деле в более естественной атмосфере, но не смогла найти слабости коэти, пока они ужинали. «На самом деле я попросила занять ваше время сегодня, потому что есть кое-что». О чем я бы хотела сообщить вам, Сайгуса сама. Маюми закончила переодеваться и хотела немного отдохнуть, и как раз тогда зазвонил динамик, прикрепленный к двери. «Она сама! Это Изуми! Могу я с тобой поговорить?» «Конечно. Пожалуйста!» Слово «пожалуйста» на самом деле было приглашением в комнату. Система распознавания голоса Хар получила голосовую команду Маюми и открыла замок. Изуми и Касуми вошли в комнату вместе. Извини, но мы хотим узнать твое мнение кое о чем, попросила Изуми. Майими удивилась. Она не сказала, пожалуйста, научи нас, но хотим узнать твое мнение. Другими словами, это было что-то не относящееся к учебе или магическим тренировкам. О чем именно? Анесан ты не знаешь, что за человек управляет семьей Шиппа? Спросила Касуми. Первая мысль, промелькнувшая майими в голове, была, зачем ты хочешь это знать? Но ответ тут же всплыл у в уме. Касумитян. Майюми, даже не видя реакцию младших сестер, прекрасно понимала, каким ужасным было выражение лица, которое она сейчас приняла. Что? Изменился не только ее тон, даже глаза забегали из стороны в сторону. Увидев реакцию Касуми, Майюми еще больше убедилась в правоте своих суждений. Что-то случилось между вами и Шиппокуном? как ты узнала. Не стала отрицать Касуми и быстро сдалась, скорее даже призналась. Нет, на самом деле она хотела это скрыть, но удачная фраза Майоми побудила более честный ответ. «Ты... Пожалуйста, подожди, она сама! Видя, что Майоми собирается упрекнуть сестру, и Зуми быстро вмешалась в разговор. «Это правда, что Касуми почти встряла в дуэль с Шиппоконом, но в случившемся сегодня больше виноват Шиппокон, нежели Касуми Майоми изучила Изуми подозрительным взглядом, тем не менее взгляд Изуми не дрогнул. Майоми тяжело вздохнула с облегчением, и выражение ее лица расслабилось. «Ладно, я вам верю». Теперь уже настало время Касуме тяжело вздохнуть с облегчением. Скрытый взгляд, направленный на Изуми, содержал явные намеки на благодарность. «Так вот почему вы хотите узнать о главе семьи Шиппа». имя нахмурило брови и поправила спину. «Верно. Хотя я не разговаривала с ним долго, он, скорее всего, очень практичный и внимательный человек». «Практичный и внимательный?» Не поняв, Изуми повторила ее слова. Практичный и внимательный – этого слишком мало для описания личности. Поэтому она не думала, что их можно считать характеристиками. Верно. Практичный и внимательный. И поэтому нельзя сказать, о чем он думает. Подготовив множество стратегий, он не будет слишком жадным и выберет ту, в которой риск будет минимален, и будут достигнуты изначальные цели. Вот такой он человек. Ответила Майоми, приняв во внимание замешательство сестры, но ответ послужил лишь тем, что вызвал у сестёр новые вопросы. Но если это так... Да, как я и думала, Шиппакон, согласно словам Косометян, абсолютно не похож на своего отца. Тогда он действует не ради планов семьи Шиппа. Даже если так, не так уж много учеников способны строить свой план с их ограниченными возможностями. Шиппакон должен понимать, насколько это бессмысленно, вне зависимости от того, насколько велика его магическая сила. «Может, у него есть покровитель помимо семьи Шиппа?» Не будет ли это слишком напряжным? Была вынуждена вмешаться Маюми, в виде как младшие сестры высказывают все более дикие теории. Ха-ха, это верно. И вправду, полагаю, мы слишком много об этом беспокоимся. Сказав это, они засмеялись, но не было похоже, что Касуми или Изуми полностью с этим согласились.